Глава двенадцатая. Прохор. Едва самолёт приземлился, как сын закапризничал. все ему непривычно в новом для него огромном городе. Я думал, ему будет интересно, он безумно напуган. Всю дорогу до дома пытаюсь рассказать ребёнку сказки, обрывки которых приходят в голову. Получается не очень складно, но сыну нравится. Подъезжаем к дому, набирая номер домработницы. «Тамара, здравствуй, няня Саша уже приехала?» «Здравствуйте, Прохор Геннадьевич, она задерживается, но скоро должна уже быть», — виновата отвечает Тамара. «Что значит задерживается? К черту такую няню!» — рябкаю в трубку. «Но ваша мама приехала», — робко добавляет Тома. «Маму сегодня я не ждал и не сообщал ей о своем возвращении с ребенком». «Откуда она узнала?» «Автомобиль мягко тормозит возле моего дома». «Хорошо», — сухо бросаю я. «Я не рассказывал маме о сыне. Наверное, не прав, несправедлив с ней». Возможно, во мне все еще жива детская обида, что я всегда был предоставлен самому себе. Поэтому не доверяю маме в этом вопросе. И если она не проявляла достаточно внимания сыну, то будет ли уделять его внуку? И когда она интересовалась у моей жены, скоро ли она родит наследника, у меня возникали двоякие ощущения. Ее действительно интересовал внук, или она хотела больнее задеть мою жену, которая не могла забеременеть. Агата была уверена в последнем. Обижалась, плакала. Я её успокаивал. «Ну что ты выдумываешь, родная? Мама просто хочет внуков. Что мог ещё ей сказать? Что, я сам сомневаюсь? Теперь вот он, внук. Посмотрим, хотела ли внуков моя дорогая мамочка. Уголки губ ползут вверх, но я вовремя сдерживаю свою хмылку. Всё-таки она моя мама». «Папа, пап!» — дёргает меня за рукав сын, озираясь в зеркальном лифте по сторонам. «Смотри, там ты и я!» — показывает пальцем в наше отражение в зеркалах. «Нравится?» радуясь тому, что сынишка приходит в себя. «Да!» — глаза его восторженно сияют. «Вот и замечательно! Это наш персональный лифт. Можем кататься здесь сколько угодно!» — улыбаюсь сыну. «Пап, а я маму видел!» — неожиданно произносит малыш. «Напрягаюсь, жду подвоха. Она в окошко в самолёте заглядывала, там, на небе!» — машет рукой вверх. «Провожала нас, ты мне веришь?» — смотрит пронзительно, качает головой, готов разреветься. Опускаясь на корточки, перед ним беру за руку. «Ну что ты, малыш, конечно, верю. Я сам видел. Входим в квартиру. Мама встречает нас. За ней стоят Тамара с Катериной. «Что же ты, Прохор, не предупредил меня, что у нас теперь есть наследник?» выговаривает назидательно мама и тянет руки к ребёнку. То он её настораживает сына. Он ещё помнит строгий голос директрисы детского дома. Прячется за меня. «И тебе, здравствуй, мама. Я тоже тебя люблю». Улыбаюсь. Мама в ответ недовольно поджимает губы. Подходит к нам ближе. Сашка сильнее вцепляется в мои ноги. Боится. «Прохор, ты чего настроил сына против родной бабушки?» Тяжело вздыхает мама. «Не ожидала от тебя такого?» «Мам, не говори глупости Сама подумай. Ребенок попадает в совершенно новую для него обстановку. Чужой город, чужие лица нет рядом мамы. Ему надо время. И с ним надо быть поласковее». Разворачиваясь к сыну, беру его на руки. Он крепко цепляется ручками мне за шею. «Тамара, пойдёмте с нами в детскую. Поможете нам с Сашкой освоиться», — обращаясь к домработнице. Тамара быстро находит Саше общий язык. Оказывается, у неё есть свои внуки и есть опыт общения с детьми. «Прохор Геннадьевич, вы бы шли к своей маме, поговорили с ней. Она ведь очень вас ждала, обижается. А мы тут Сашенькой сами управимся». «Спасибо, Тамара». Спустившись вниз, иду на кухню, вижу в проёме двери свою маму. Прямая осанка гладко уложенные волосы. Зная её, не сомневаюсь, она успела посетить салон красоты, прежде чем приехать сюда. скажу пристальным взглядом по ней, ухоженные руки, лицо. Правда, уже не скрыт тонкую сеточку морщин вокруг глаз. Маме 58 лет, но она по-прежнему следит за своей внешностью. Ходит по салонам красоты, и бутикам, покупает себе брендовую дорогую одежду. Вот и сейчас на ней роскошное платье. Я уже на ближних подступах сен ни во что не ставит мать!» — категорично заявляет она поварейхе Катерине. «Если бы не Ирмочка, я бы даже не узнала, что у меня есть внук!» Театрально заламывает руки перед собой. «Ирма?» — удивлённо переспрашиваю я, приближаясь к ней. Мама резко разворачивается, её по-прежнему красивое лицо превращается в недовольную гримасу. «Да, Ирма, и если бы не эта милая девочка, я бы так и не узнала о Сашеньке, о том, что у меня появился внук!» вздыхает мама и добавляет. «Как хорошо, что ты, наконец, расстался с этой оборванкой!» Полоснула будто бритвой. Тоска, горечь, боль постоянно сжигают меня изнутри. Стараюсь держаться, но сейчас мама бередит мою безумно ноющую рану. «Пожалуйста, мама, не надо говорить о моей жене в подобном тоне!» Злоцежу я. «Бывшей жене, Прохор, не забывай! Она ушла от тебя, бросила одного с ребенком. Не надо унижаться перед этой неблагодарной девицей!» где бы она была, если бы ты не подобрал её». «Мама!» — скрежет моих зубов, кажется, слышен на всю огромную кухню. «Прости, сынок», — меняется в лице она. «Я просто перенервничала. Первая встреча с внуком так волнительна». «Понял. Сухо бросаю я и отворачиваюсь. Хочу взять себя в руки, чтобы не нахамить матери». «Я ужин праздничный приготовила», — вклинивается в разговор Катя. «Стол накрыла в гостиной». «Проходим с мамой в гостиную. На столе закуски, праздничный торт, свечи Бутылка дорогого вина, за окном огни вечерней Москвы. Всё шикарно. Мне не хватает только её. Ужинаю молча. Не похоже на мою маму. Что-то у неё там точно припасено. Долго ждать не приходится. Успели выпить лишь по бокалу вина. Ты бы, сынок, пригляделся к Ирме. Подходящая партия. И влюблена в тебя, как кошка. Будет в рот смотреть. Умница и красавица. Из хорошей, обеспеченной семьи. «Не понял, когда они успели сговориться, или это чисто мамина инициатива?» «Не то, что это бедняжка из неблагополучной семьи. Наследника нам и того не сумела родить», словно выплевывает родительница. «Мам, ты чего?» «Из какой неблагополучной семьи?» — нарезая ножом аппетитные куски антрикота в тарелке. «Ты что, не в курсе?» — округляет демонстративно глаза. «Отец её занимался махинациями, в тюрьму загремел, еле прикрыли его дельце». «Похоже, твоя благоверная не сочла нужным посвятить тебя в их семейные тайны», — ехидно подмечает она. Кладу нож со стуком на стол. Кровь ударяет виски. Неужели Агата скрыла от меня темные пятна в биографии своего отца? Это так не похоже на нее. Труа задача ладонями лицо. А может, мама просто пытается мной манипулировать, чтобы я обратил внимание на ее протеже? Ирма, конечно, очень красивая. Но красота ее холодная, чужая. Зря мама старается. «Агата для меня — это космос. С ней всегда мне хорошо. И в постели, и в быту. Она выслушает, успокоит в любой ситуации. С ней тепло, уютно и надёжно было. Ключевое слово «было». Но это не повод бросаться в омут отношения с такой фурией как Ирма. Эта девушка не для семейных отношений. «Ты слышишь меня, Прохор? Я завтра же приглашу Ирму к нам на семейный ужин!» — решительно заявляет мама. «Дёргаюсь. Ты можешь приглашать Ирму куда угодно, только не ко мне. Резко произношу. «Прости, у себя дома я распоряжаюсь сам». «Прош, Ирма поможет тебе с сыном?» «Ирма?» — смеюсь ей прямо в лицо. Мама вздрагивает. «Похоже, она уже всё решила и теперь обескуражена».